Глава 22 «Я не стану этого делать!» Макс смотрел на золотого дракона, возлежащего на диване в квартире Рея, и чувствовал полное бессилие. «Будешь, ты обещал. Услуга за услугу». «Да, но это должно быть выполнимо, а ты у меня требуешь невозможное. Я не могу проникнуть в логово инквизиторов». «Можешь. Я помогу. Но я не могу найти нужный манускрипт без тебя. И тем более вынести его. Это можешь сделать ты». «Это почему же ты не можешь?» – подозрительно спросил Макс. «Сила, охраняющая манускрипты, подчиняется только магам. Боги тут бессильны», – закатил глаза Басилун. «Но я могу не знать как. Я же не всесилен. Это нужно Раю для вашего общего дела». «Рэй знает, что ты втянул меня в это?» – недоверчиво спросил Макс. «Нет, я сказал ему, что постараюсь раздобыть нужную ему информацию, но не сказал, с чьей помощью». Хитро улыбнулся Басилун. «Я знал, что ты не просто так тут крутишься, но чтобы так...» Макс покачал головой. Он понимал, что выбора нет, слово данное божеству надо держать. «Ну как мы доберемся до хранилища?» – спросил он. «Тут все гораздо проще, чем ты думаешь», – оживился Басилун. «Я провел разведку трижды и спокойно прошел через все защиты и замки. Я тебя проведу, а дальше ты войдешь в хранилище и станешь искать нужную книгу. Как найдешь, выйдешь, и я верну тебя обратно. И тогда будем считать, что ты исполнил свое обещание». Макс смерил дракона недоверчивым взглядом и хмуро кивнул. Особняк лорда Араха мрачной громоздкой массой возвышался над Барселоной по соседству с парком Гуэль, чьи пряничные домики, словно украшенные сахарной глазурью, ярко контрастировали с готичным и мрачноватым убранством особняка. Но с наступлением темноты особняк освещался разноцветными неоновыми огнями. Казалось, тут находится какое-то развлекательное заведение. Но Макс знал, что так лорд Арах насмешливо напоминает всей кружевной Барселоне, какого рода развлечения проходит за его стенами. Это место не любили, даже маги побаивались инквизиторов. Максу было не по себе, пока Баселон Мастерский проводил его через посты охраны и хитроумные пропускные пункты ловушки. Оказавшись внутри, сыщик мельком увидел офисы инквизиторов и поразился толчей и офисному будничному виду самой мрачной службы магов. Но дракон быстро провел его дальше, в подвальные помещения. Макс слышал сдавленные стоны. В одной из дальних камер кто-то выл. Он поспешил пройти мимо камер. Они спускались все ниже. Тут было тише, но эта тишина тоже нервировала. «Здесь целый лабиринт подземных этажей и помещений, и чем глубже спускаемся, тем сильнее защита. Странно, что они применяют разные виды защиты», – тихо произнес Басилум. «Очень логично», – отозвался в полголоса Мак. В мире огромное количество видов магии. Отдельные ловушки срабатывают на определенный тип. Не понимая, почему именно хранилище книг сделано с доступом только для магов. Логично. В тон ему отвлекнулся золотой дракон. Редкий маг дойдет до него, а остальным не позволит пройти защита хранилища. Это какой-то бесконечный ход вниз. Сколько же здесь подземных этажей? 7. Макс вздохнул. Чем ниже они спускались, тем древнее выглядели стены и обстановка. Но здесь, на удивление, не сыро. Тепло, даже воздух не спёртый. Книги бы приказали долго жить в других условиях. Почти пришли. «Сколько раз я мог погибнуть за это время?» – спросил Макс. «Раз пятнадцать», – подумав, ответил Басилон. Он то и дело растворялся в воздухе перед Максом, и только тогда сыщик делал шаг вперед, зная, что сейчас сила божества контролирует ловушки. «Остальные ты бы прошел, они рассчитаны на прочих существ и легко вычисляемы». «Мило», – усмехнулся сыщик. Он включил фонарик, потому что золотого свечения дракона стало вдруг не хватать. Наконец Басилон остановился перед деревянными дверьми, на которых свет фонарика выхватил из темноты резные фигурки людей, одетых в тоги. Твоя очередь, маг. Макс отошел, чтобы свет падал на всю дверь. Он видел защитные заклинания, то тут, то там, вспыхивавшие на резьбе двери. Сосредоточившись на одном из них, он начал его расплетать. Это займет некоторое время, не отвлекаясь, заметил он. «Я буду сторожить, чтобы сюда никто не пробрался. Помни, что тебе надо найти любую информацию по извлечению источника энергии из человека». Помню, кратко отозвался Макс, увлеченный распутыванием магической головоломки. Басилун осторожно отошел подальше. Покончив с одной, Мак приступил к следующей, стараясь не думать о том, что их здесь не меньше 50. Сыщик не торопился. Головоломки всегда были его коньком. Через час неустанной работы Макс, наконец, дал себе передышку, немного расслабился, походил, размял плечи, постоял с закрытыми глазами. Осталась одна головоломка, и он попадет в архив. Эта магическая загадка была самой сложной, но, подобрав к ней правильное заклинание, Макс услышал легкий щелчок и двери архива сами открылись перед ним. Оглядев вход на тему ловушек, сыщик осторожно вступил в архив и приуныл. Тут было огромное количество стеллажей. Ему и за месяц это все не просмотреть. Но тут появился басилун. Золотой дракон пронесся по всему архиву, замирая иногда перед стеллажами и принюхиваясь. А потом показал Максу на стеллаж под номером 135, кивнул и полетел дальше по архиву. Через некоторое время он вернулся к сыщику. «Только здесь». «Надеюсь, управится часа за четыре», – скептически осмотрел Макс, туго забитые книгами стеллажи. «Я буду снаружи». Дракон выплыл из архива. Макс погрузился в манускрипты, поражаясь таинством, которое они таили. Будь у него время, он бы столькому научился, но он постарался сконцентрироваться на теме поиска. Делая короткие перерывы, начал с верхней полки и постепенно спускался ниже. «Вы кто такой?» – раздался вдруг голос за его спиной. От неожиданности Макс уронил книгу и повернулся. Позади него стояла миловидная девушка с чуть вздернутым носиком. Она была одета в ночную рубашку и легкий халат. Серебристые волосы свободно не спадали по худеньким плечам. Опустив глаза вниз, Макс увидел, что она босая. На вид ей было от силы лет шестнадцать. Макс решил блефовать решительно. Судя по ее растерянному выражению лица, он находится в более сильной позиции. «Это ты кто такая?» нашелся Макс, а про себя подумал, как могло получиться, чтобы Басилун ее пропустил. Девушка оторопела, ее большие серые глаза распахнулись еще больше. «Я дочь лорда Араха». «Я не слышал, чтобы у него была дочь». Макс про себя смеялся над реакцией девушки. Она смутилась. «Но я его дочь», растерянно повторила она. «А доказательства, где я вас ни разу не слышал». Она вдруг отступила и кивнула. «Понимаю». «Что понимаете?» «Отец меня не выпускает из дома, я живу в башне, она связана с этим подземельем. Я хожу сюда читать книги». «Как вы вошли?» «Ваш отец держит вас здесь, в заперти, не веря своим ушам, спросил Макс». «Да, он боится, что принц Люмы, ну, заинтересуется мной». «Погодите-ка, милая девушка, принца Люмы уже много-много лет как нет в живых. Вы тогда только родились, насколько я понимаю, когда он исчез». На лице девушки отразилась растерянность. «Но, папа, он меня оберегает». Она забормотала что-то едва слышно, растерянно глядя на Макса. «Где же Басилун?» – зло подумал Макс. «Что теперь с ней делать?» «Как вас зовут?» – спросил он, чтобы поддержать разговор. «Элисенда». «Красивое имя, и вы очень хорошенькая Элисенда. Наверное, ваш отец прячет вас не только от принца Люмы». «Наверное», – охотно согласилась она. «Только сейчас Макс обратил внимание, что она очень бледная и худая». «Так вы пришли за очередной книгой?» – подсказал он, заметив, как она нерешительно переступает с ноги на ногу на каменном полу. «Да». «Ну, тогда берите, я не буду вам мешать». Милостливо разрешил он и повернулся к манускриптам. «А вы кто?» – робко поинтересовалась она. «Я здесь поработь. улыбнулся он ей. «Не волнуйтесь, я все верну на место». Элисенда задумчиво обошла его справа, потом на какое-то время пропала среди стеллажей. Он слышал, как она шуршала, доставая книги и возвращая их на место. или лихорадочно пролистывал манускрипты, не зная, сколько времени у него есть. Как бы она ни забила тревогу. Хотя, с другой стороны, он сохраняет внешнее спокойствие, с чего и тревожится. Из головы не шло, что отец держит ее в заперти, да еще обманом. Макс терялся в догадках об истинной причине такого поступка. Но тут ему на глаза попался нужный документ, и Макс погрузился в чтение. Чем больше он читал, тем больше утверждался в том, что нашел искон спрятав книгу под курку, он подошел к девушке. «Элисенда, я должен идти, вы закроете архив?» «Да, не волнуйтесь», – доверчиво ответила девушка, отвлекаясь только на миг. Видно было, что она увлечена чтением. «А вам не холодно?» – зачем-то поинтересовался Макс, глядя на ее голые ступни. «Нет», – беспечно ответила она, – «я уж давно не простужаюсь». «Ну тогда прощайте». Макс вышел из архива и вздохнул от облегчения. Басилун ждал его в конце коридора. «Ну что?» – в нетерпении спросил дракон. «Нашел. Но ты пропустил девушку». «Тут даже муха не пролетала. Какая девушка!» – возмутился дракон. «Хотя, может, она вошла с другого конца коридора. Это дочь лорда Араха. Как бы она ни подняла тревогу, пойдем!» Басилун быстро двинулся по коридору и лестнице, обезвреживая ловушки, а Макс следовал за ним. Он надеялся, что найденная им информация поможет трою освободить Алису, и они смогут вернуться к первоначальному плану. А план до появления алисовых в их жизни был таким – восстание или тихое свержение короля. Макс уже давно связался с группой магов, которым надоела деспотичная власть короля Ватра. Они мечтали сместить его и всех его лордов и установить другую власть. Эти маги называли себя «маг сопротивления». И Макс вступил охотно в их ряды, но им нужен был сильный и харизматичный предводитель, хозяин времени, подходил на эту роль как никто другой – Макс долго уговаривал Рэя. Тот поначалу отказывался категорично, но когда король Ватру устроил публичные пытки и казнь одного из магов, которому Рей как-то помог спасти дочку, поменяв временный узел, Максу удалось убедить его в важности данной миссии. «Только не ждите, что я встану потом у руля», – сразу предупредил хозяин времени. «Вам лучше решить, как вы будете выбирать потом руководителя. Я останусь в тени». Последние месяцы они работали над планом захвата дворца, но им явно не хватало людей, магии и средств для такого шага. Когда появилась Алиса, Макс сначала злился, что Рэй отвлекается на нее, а потом, узнав об энергии, спрятанной в ней, понял, что это может помочь в их деле. И теперь он нес Рэю способ получения этой силы. Неужели они стали на шаг ближе к цели? Верхом на Басилуне Макс приземлился на террасе квартиры Рея и вошел в гостиную. Хозяин времени ждал его, недовольно скрестив руки на груди. Не дав Максу и слова сказать, Рей спросил. «Макс, тебе разве не говорили, что на божествах так просто верхом не катаются? Что за срочное дело тебя выманило из укрытия?» Это как раз была уплата долга. Макс раскрыл куртку и вытащил книгу. «Я нашел информацию об извлечении энергии. Мы были у лорда Араха в гостях». «Ты совсем рехнулся? Полез в логово инквизиторов? Ты рисковал!» Рэй, не веря тому, что видит, покачал головой. «Да, ну не напрасно», — вмешался Басилун. «Ладно, вы тут разбирайтесь, а у меня еще дел полно». И он растаял в воздухе. Рэй перевел строгий взгляд на Макса. «Я тебе должен много чего рассказать», — оправдываясь, ответил сыщик. «Но сначала давай убедимся, что все усилия были не напрасны». Рэй молча раскрыл книгу и положил ее на стол под свет люстры. Оба мага склонились над манускриптом, жадно вчитываясь в каждое слово.